«Садовое товарищество?» – изумлённо спросила Тася. «Погаси скорее фары, ты нас выдашь. Интересно, куда это он идёт?» «Мне тоже интересно», – процедил Макс. «Думаю, тебе лучше остаться в машине». «Ещё чего?» – Тася строптиво посмотрела на него. «Это мой парень, и я хочу увидеть всё своими глазами. Может, у него тут жена и пятеро детей живут в грушевом саду среди цветущей редиски». Следить за перемещениями Ильи в условиях надвигающейся ночи да ещё в незнакомой местности было непросто, но они блестяще справились с задачей. Он так и не заметил слежки, хотя постоянно оглядывался, проверяя, нет ли за ним хвоста. Наконец Илья, крячась, вошёл в какой-то неказистый домик, стоявший почти на краю леса. Надо понять, что он там делает, прошептал Макс, когда они спрятались возле шаткого заборчика за большой кучей скошенной травы. Засекаем время, и через 10 минут Если Илья не выходит, идём за ним. «Макс, не пари горячку. Вдруг он приехал сюда в гости или на день рождения?» «И теперь празднует его один и в темноте. Давай обойдём дом и посмотрим, что там сзади. Вдруг есть другой выход». Пока они брели между участками, со стороны веранды послышалась какая-то возня. А через некоторое время в одном из окон загорелся свет. «Похоже, представление началось», – процедил Макс. «Выдвигаемся» ты идешь за мной. Чтобы крыльцо не скрипело, иди слева или справа, не наступай на центр доски». Они практически беззвучно миновали крыльцо, но, поднявшись по ступенькам, едва не споткнулись о тело Ильи. Он тихонько постанывал хотя глаза его были закрыты. «По голове чем-то саданули!» Прямо в ухо Тасси прошептал Макс. От его дыхания у неё по спине побежали мурашки. «Очень вовремя!» – сердито подумала она и тряхнула головой. Первым её порывом было развязать Илье руки и вызвать врача, но она сдержалась. Вероятно, тут не шуточные дела пошли. Лучше себя не обнаруживать до поры до времени, не шуршать и не носиться с мобильником. Макс сам развязал Илье руки, но больше ничего делать не стал. Миновал веранду и остановился в коридорчике, на границе света и тени. Тася дышала ему в спину. Он осторожно заглянул в комнату и тут же отпрянул назад. Такое неуловимо быстрое движение Тася видела в фильмах про разведчиков, однако их все равно заметили. «А ну-ка входите, или я стреляю! Руки держать на виду!» Макс почти неслышно чертыхнулся и шагнул вперед. Перепуганная насмерть Тася, выглянув из-за его спины, громко крикнула. «Дом окружен! Бросай оружие!» «Таисия!» – квакнула в ответ. «Зачем ты приехала и притащила сюда своих дружков?» «Теперь мне придется всех вас убить!» «Копейкин!» Ахнула Тася и, отпихнув в сторону Макса, вылетела на середину комнаты. «Ты прямо как жизнь! Полон неожиданностей! Откуда у тебя пистолет? Господи боже! А вы что здесь делаете?» Повернулась она к Силуяну с Эльвирой. «Как видите, ваш бывший муж держит нас на прицеле и грозится убить!» Эльвира была бледной и злой. «Копейкин!» – скомандовала Тася. «Быстро убери оружие! Совсем обалдел!» юли действительно, спрячь, поговорим спокойно», — поддержал ее Макс. «На веранде лежит Илья с разбитой головой. Заодно это можешь в тюрягу загреметь. Зачем тебе?» «Да это писателешка его вырубил», — Копейкин дулом указал на Силуяна. «Боялся, что тот первым до картины доберется». «До какой картины?» — наморщила лоб Тася. «Вот до этой, что ли?» Она повернулась к пейзажу, на котором были тщательно выписаны невысокие горы, похожие на Альпы. Ущелье, лес, водопад, деревенский дом, колодец, далекий старинный замок. И что в ней такого ценного? — Пусть вот он скажет! Копейкин возрился на Силуяна. Тася тотчас сообразила, что сам Юлий понятия не имеет, что такого особенного в этом полотне. — Ничего я тебе говорить не стану, кретин полоумный! — расхрабрился Силуян. Послышались шаги, и с веранды ввалился едва держащийся на ногах Илья. — Те же на манеже! проворчал он и привалился спиной к стене. «Что вообще тут происходит?» И в этот момент Макс прыгнул на Копейкина. Грохнул выстрел, и он, дернувшись, сначала отшатнулся назад, а потом упал на одно колено. Рубашка на его плече мгновенно набухла от крови. Тася пискнула и почувствовала, как в животе у нее оборвалась какая-то тоненькая ниточка, на которой держался весь ее оптимизм. Перед глазами все поплыло. Но никому не было до этого дела. Никому! Кроме Макса, который пытался подбодрить ее взглядом. «Это просто царапина», — сказал он одними губами. Пуля пролетела мимо, не бойся, она пролетела мимо. «Жизнь в обмен на информацию!» Визгливым голосом закричал Копейкин и снова направил пистолет на Силуяна. «Юлий, ты настоящий псих!» — прошептала Тася на ватных ногах, двигаясь через комнату к бледнеющему на глазах Максу. «Выкладывай все, что знаешь про эту картину!» — командовал Копейкин, не обращая на бывшую жену никакого внимания. — Чем она так ценна? И сколько это будет в твердой валюте? Говори, а не то... — А не то что? Применишь пытки? — поинтересовался Силуян усталым голосом. — Не исключенный такой вариант! — негромко сказал худощавый мужчина, который неожиданно появился из темной боковой комнатушки, где прятался все это время. Одет мужчина был изысканно. Элегантный черный костюм, в тон ему туфли. Водолазка цвета топлёного молока. Единственное, что нарушало эту фэшн-гармонию, шапочка-маска, которая неплохо смотрелась бы на каком-нибудь здоровике ОМОНовце и казалась совершенно неуместной на голове элегантного господина. Все, кроме Юлия, с изумлением уставились на него. «Что ещё за фантомас?» – прошептал Макс, зажимавший рану ладонью. Пуля действительно всего лишь задела руку, но кровотечение было сильным. «Спокойно, а сейчас всё будет предельно ясно», – пообещал неизвестный. «Только попрошу не дёргаться. Кроме Копейкина, у меня здесь ещё пара неплохих стрелков. А вы, я понял, без оружия, поэтому не надо пытаться устроить здесь рукопашную, как в логове Тимура». Всё это он произнёс негромко и спокойно. Можно даже сказать, дружелюбно. Единственное, что настораживало, руки незнакомец держал в карманах. «Вот как!» Силуян, который не очень-то боялся пистолета Копейкина, при виде незнакомца откровенно струхнул. «Вы хорошо осведомлены». «Не жалуюсь», – скромно ответил неизвестный. «Но давайте к делу. Вы нашли, что искали, правильно? То, что вы искали, вон тот пейзаж. Так?» Ответом было молчание. «Молчание – знак согласия», – констатировал человек в чёрном. «Теперь я хочу услышать версии происходящего. Этих версий две – господина писателя и господина собирателя ретроавтомобилей. Чтобы облегчить вашу задачу, скажу, что известно мне». Он прошёлся вдоль стены, слегка прихрамывая. Из источников, которые я не могу вам открыть, мне стало известно, что в самом конце войны руководство рейха, а именно сам фюрер, Борман и Гиммлер, озаботились спасением некой реликвии, которая в будущем должна была стать опорной базой для возрождения нацистской идеи и создания Четвертого рейха, что было оформлено совершенно секретным приказом с приложением, а также протоколом о приведении механизма сокрытия реликвии в действие. Неразбериха последних дней войны и послевоенного времени привела к тому, что часть этих материалов, пропала, часть оказалась в руках советских специалистов. Те, не найдя в них ничего интересного, передали документы на склады временного хранения, откуда они исчезли, чтобы вынырнуть именно сейчас. Не так ли, господа? Тася, как завороженная, слушала неизвестного и никак не могла понять, от отчего он кажется ей таким знакомым. Наверное, если бы он разговаривал в полный голос и не так медленно, она смогла бы сообразить. Но он говорил нарочито тихо, словно через силу, и это сбивало с толку. Еще ее сбивало с толку то, что неизвестный сутулился, и невозможно было оценить его осанку, а из-за маски – посадку головы. В документах, которые вы, вероятно, читали, содержались сведения о некоем сокровище, которое Гитлер считал особо ценным. Картина, которая сейчас перед вами, и есть то самое сокровище. И я хочу знать буквально всё, что знаете об этой картине вы. Ясно? Как только расскажете, можете расходиться по домам. Единственная просьба – забыть о нашей встрече. О дальнейшей судьбе имперской реликвии я позабочусь лично. Ещё одно – вы много потратили сил и здоровья, и даже рисковали жизнью, пока разыскивали реликвию. И, по сути, буквально вручили мне её. Я человек нежадный, поэтому выплачу вам компенсацию за труды. Силуян – «Соглашайся», – сказала Эльвира твёрдым голосом. «Эту игру нужно заканчивать. Давай выйдем из неё хотя бы с призом за участие». «Одной рукой держите пистолет, другой протягиваете деньги?» Усмехнулась Тася, надеясь разговорить незнакомца и всё-таки понять, кто же это такой. Она стояла возле скрючившегося Макса и без страха смотрела на врага. Однако тот не попался на удочку и, проигнорировав её, обратился к Илье. «Господин Ермолаев?» «Информация в обмен на жизнь и приличную сумму денег вас устроит?» «Илья, соглашайся!» Неожиданно потребовал Макс, остро взглянув на него. «Довольно ты уже мутил. Выкладывай все, что знаешь». Он сказал это так веско, что Тася на секунду испугалась. Вдруг он заодно с бандитами. Но потом поняла, что это не так, что он действительно беспокоится за друга и вздохнула с облегчением. «Ладно, ладно», — проворчал Илья. Судя по всему, чувствовал он себя припаршиво. «Я согласен». «Я тоже согласен», — тут же поддержал его Силуян. «Только какие гарантии? Мы вам все расскажем, а потом ваш псих Копейкин пристрелит нас, и ему ничего не будет, потому что он псих». «Сам ты псих!» — заквакал возмущенный Юлий. «И книжки твои психические!» «Хватит!» — скомандовал неизвестный. Силуян задал вопрос по существу. «Гарантии такие». Я прямо сейчас отпускаю женщин и Макса. В течение часа они ждут вашего звонка. Если звонка нет, пусть вызывают полицию и вообще поступают как хотят. Деньги вам передадут позже наличными. Здесь гарантии моё слово. И поверьте, мне не интересно, чтобы вы потом тихо булькали от ярости, что вас кинули. Тася вдруг отчетливо поняла, что перед ней кто-то очень знакомый, и от этого совсем растерялась. Чёрт возьми, кто же этот мужик? Тогда за дело, распорядился незнакомец. Копейкин, сними со стены и дай мне картину. Он впервые вынул руку из кармана и потянулся к пейзажу. Чисто автоматически проследив за этим движением, Тася вдруг увидела маленькую татуировку между его большим и указательным пальцами. И в тот же миг мир завертелся перед ней пестрой каруселью. Ей показалось еще немного, и она провалится в счастливое, ватное небытие, но усилием воли заставила себя прогнать дурноту. И чтобы не вскрикнуть, прикусила кулак, да так и застыла. Человек в чёрном, взяв картину, которую ему передал Копейкин, обернулся к Тасе и приказал. «Пойдёмте со мной». «Она не пойдёт», – процедил Макс, загораживая Тасю грудью. Руки его были в крови, рубашка казалась коричневой. «Макс, всё будет нормально». Тася повернулась к нему и успокаивающим жестом приложила ладонь к его груди. «Не беспокойся, пожалуйста, я с ним поговорю». «Только попробуй что-нибудь ей сделать», – пригрозил Макс. «Потом из-под земли достану, и мне плевать, кто ты такой!» Незнакомец усмехнулся и приказал Копейкину. «Держи их на мушке, и пусть Эльвира перевяжет раненых». Когда они вышли на улицу, Тася, горько усмехнувшись, сказала. «Снимай этот дурацкий колпак, не могу тебя в нём видеть». «Вот не хотел же я руки из карманов вынимать», – засмеялся тот. Но жадность проклятая за картиной потянулся. наколку «Увидела. Вот они, грехи юности. Говорила тебе, что это глупость, а ты? Степка, что происходит? Кто ты? Зачем тебе этот маскарад?» «Эх, подруга, не хотела я тебе показываться в таком виде. Не должна была ты ничего знать. В общем, все просто. Я в этом бизнесе давно, и тут полно всякого разного». «А как же выставки? Вернисажи? Галереи?» «Это все есть, так сказать, в виде ширмы. А на самом деле одна из крупнейших международных сетей по торговле антиквариатом. Но и это не все». Мы скорее не торговцы, а добытчики раритетов. Под крупного клиента. Вот и с этой картиной. Только не сдавай меня, иначе крышка, гроб с музыкой. Тася часто задышала и из-под лобья посмотрела на него. А ты никого не убивал? Ты даже не представляешь, насколько я далёк от этого. Физическая расправа, угрозы. Нет, это всё не моё. Я организатор, мозг операций. И ты отпустишь Силуяна, Илью? «Даже не сомневайся. Видишь, они быстро сдулись. Особенно, когда им бабки пообещали. Кстати, я действительно заплачу. Эх, Таська, когда я тебя тут увидел, чуть из костюма не выпрыгнул. Ты прости меня, я не хотел, чтобы ты пострадала». «Теперь я понимаю, зачем ты звонила и уговаривал меня вернуться в Москву. Хотел убрать с поля боя». Тася пристально посмотрела на Стёпу. «Но Копейкин, он-то как ввязался в эту историю». «Копейкин твой сам ко мне пришел». Его друг во время раскопок действительно нашел уникальные документы. Они доказывали, что фашисты уже в конце войны отправили в Калининград реликвию, которая должна была стать основой нового Четвертого рейха. Когда Копейкин расшифровал часть текста и узнал, что под реликвией подразумевается картина, он сразу вспомнил обо мне. В конце концов, живопись мой хлеб. Я занимаюсь этим профессионально. Конечно, он не знал о моей настоящей деятельности. Но на ловца, как говорится, и зверь бежит. Я сразу ему поверил. Это настолько вдохновило твоего бывшего мужа, что он поклялся мне в верности до гробовой доски. Сама знаешь, он ведь вечно рыщет в поисках денег, рассказывает о грандиозных проектах, и все посылают его куда подальше. Я же мгновенно оценил перспективы дела и отдал документы нашим ребятам. А Копейкина отправил в Калининград разведать обстановку и кое-что уточнить. Однако он, оказывается, уже попал в поле зрения Тимура, и его загребли прямо с вокзала. Но зато в плену у Тимура Копейкин услышал рассказ старика-ветерана про летуна и задержанного фашистского шпиона. юли первым догадался, что речь идёт о той самой картине, которая упоминалась в документах. И как только очутился на свободе, сразу рванул ко мне. «Как ты мог ему доверять?» – удивилась Тася. «Он ведь всем подряд рассказывал про то, что ищет фашистский клад». «Ну, это и хорошо. Копейкин всегда разглагольствовал о сокровищах. Если бы он вдруг резко изменился...» кто-нибудь мог заподозрить неладное. «Юлий просто наивный глупец!» – воскликнула Тася. «Вот именно!» – согласился Степан. «И его легко будет подставить, если ситуация станет развиваться неблагоприятно». «Но это подло!» «Такой бизнес!» – просто ответил Степа. За риск ему было обещано очень много. И он ринулся ва-банк. Благодаря его рвению мы узнали о Тимуре, об изысканиях писателя, о твоём Илье и трофейном Хорхе. Я так до сих пор и не выяснил, что Илья в этой машине нашёл. Может, на ней собирались удрать Борман или Гиммлер? Или там спрятали нечто, составляющее величайшую тайну Рейха? Вот сейчас твой Илья и поведает нам обо всём. Стёп, мне очень трудно всё это переварить. Я понимаю. Ты прости меня, если сможешь. Плохого я не желал». Да и Копейкин мне подгадил, не мог же я подумать, что он начнет людей убивать. «Юлий?» – ужаснулась Тася. «Ты врешь?» «Нет, ведь это он убил Артура Швыряева и его приятеля-программиста». «Племянника Василия Кузьмича?» «Ну да. Парни случайно обнаружили переписку Копейкина с его другом-археологом, взломали почту, стали прослушивать телефон и пришли к выводу, как и вы все, что речь идет о несметных сокровищах». А потом приятели с дуру решили поприжать Копейкина, пошантажировать его. Видимо, дело у них было поставлено с размахом. Этот кретин долбанный перепугался и, как любой смертельно испуганный человек, наделал глупостей. Тьфу, противно даже говорить. Кстати, он и Рысакова отравил. Тася чуть не села в траву. Зачем? До того, как я его завербовал, он пытался договориться с Рысаковым о финансировании своего проекта. Тот его сначала шуганул. А потом уже перед отлётом передумал и вызвал навстречу в аэропорт. А там вдруг и заявил «Я знаю, чем ты занимаешься и хочу взять твоё дело под контроль». Скорее всего, ничего он не знал, просто брал копейки на напонт. Но тот решил, что Рысаков намерен отнять его заработок. Взял и угостил его чаем из своего термоса. «Да, он часто термос таскает с собой», – растерянно сказала Тася. Но только подсыпал туда смесь ядовитых трав, которые вывез из своих джунглей. Вот таким образом становятся преступниками вполне интеллигентные люди, подруга. Кто бы мог подумать? «Кого ты имеешь в виду? Себя или Копейкина?» С горечью спросила Тася. Степан отвёл глаза и промолчал. «Тебе, Копейкин, сам рассказал об убийствах?» Тася сглотнула подступивший к горлу комок. «Разумеется. Ведь ему нужна защита после таких-то деяний. Кроме того, мы внимательно следим за людьми, которые на нас работают. В том числе при помощи всяких разных технических приспособлений, понимаешь? После всего, что я узнал, Копейкин был у нас на пожизненном крючке. Я вызвал его для беседы, и он раскололся. стёпка я не могу поверить. Мне кажется, это кошмарный сон. Давай считать, что это так и есть. Поезжай домой и ни о чем не волнуйся. Все будут живы, здоровы и при деньгах. А я тебе в ближайшие дни позвоню. Ну, договорились. Тася не успела произнести ни слова, послышался шум мотора, в ту же секунду у Стёпы брякнул телефон. Молча, выслушав кого-то, он сказал Тася. «Придётся быстро исчезнуть. Полиция. Опять Копейкин постарался. Полить начал ночью прямо среди дачного посёлка. Передай Илье и Силуяну, уговор остаётся в силе. Я на них выйду в самое ближайшее время. Мне нужны их истории в обмен на деньги». «Я передам, и всё», – отрезала Тася. «Не втягивай меня в свои игры. Они мне не нравятся». Степан подошёл к ней очень близко и тихо сказал. «Да я скорее на каторгу отправлюсь, чем тебя подставлю». Тася кивнула, развернулась и пошла обратно в дом. Куда двинулся Стёпка, она даже не посмотрела. Навстречу ей с веранды с грохотом проскакал Копейкин. Тася, поддавшись порыву, легнула его ногой. Пинок оказался таким сильным, что Копейкин полетел мордой вниз. Пистолет стукнулся о ступеньку и отскочил в темноту. Копейкин мгновенно поднялся на ноги, метнулся за ним, начал шарить руками по траве, понял, что ничего не найдет и ломанулся в кусты. Медленно, словно во сне, Тася стала подниматься по ступенькам. Впечатление было такое, будто она наелась галлюциногенов, и теперь явь в ее голове мешается с фантазиями. — Нас что, не выпустят? — увидев ее, воскликнула Эльвира. — Я так и знала! Я знала! — Кто-то держит нас на прицеле? — спросил Илья. «Снайперы?» «Нет», – Тася помотала головой. «Мы свободны. Можем идти, куда захотим». «Тася», – Макс схватил её за запястье здоровой рукой. «Я за тебя волновался». Глаза у него были мутными, раненая рука кое-как перевязана широким бинтом. Тася подумала, что из Эльвиры получилась бы паршивая санитарка. «Со мной всё в абсолютном порядке», – ответила она. «А чего хотел этот тип?» «Хотел, чтобы я вас урезонила» ответила она, пытаясь бодриться. «Наверное, я показалась ему единственным разумным человеком в вашей сумасшедшей компании». «Думаю, это так и...» Последнее слово потонуло в грохоте, который был похож на обвал в горах. Вслед за тем раздался оглушительный вопль. «Всем стоять, ворюги! Руки вверх!» В комнату словно тайфун ворвался гнутый, которого сопровождали несколько вооруженных полицейских. семён Виссарионович, не надо так орать! Мы чуть не оглохли!» поморщился Силуян. «А, так вот, кто ко мне в дом залез!» обрадовался Гнутый. «Сосед звонит, говорит, в доме свет горит и стреляют. Я-то думал, бомжи или беглые преступники. Ошибался. Вот и настал конец вашей карьеры, товарищ фантаст. В тюрьме теперь будете фантазировать». «Это еще почему?» «Вломились в чужой дом. Вот почему. Мало того, что шпион, так еще и ворюга». «Кто здесь стрелял?» — спросил старший наряда. — Вижу, тут раненые. Предлагаю сдать оружие добровольно. Силуян, как самый находчивый из присутствующих, с некоторым подобострастием доложил. — Бандит уже скрылся. Мы его пытались задержать. И вот... Он красноречивым жестом указал на окровавленного Макса. — Надо скорую вызвать, — распорядился старший. — Да это просто царапина, — запротестовал Макс. — Все нормально. Будет достаточно ликопластыря. А Тася подумала, что если кто-нибудь сейчас назовёт фамилию Копейкина, Юлию конец. Полицейским не дадут до него добраться. Он просто исчезнет с лица земли, и всё. Ей не было жаль Копейкина. Но оказалось страшно осознавать, что человеческая жизнь может быть брошена на сукно, как карта в казино. А твой лучший друг при этом признаётся, что давно играет в покер. «Объясните ваше присутствие в доме гражданина Гнутова», – потребовал старший наряда. Взгляд у него был цепким и умным но капельку усталым. Он посмотрел на каждого из присутствующих по очереди. «Думаю, они хотели поджечь дом», — авторитетно заявил Гнутый. «Зачем?» — полицейский так удивился, что даже моргнул несколько раз подряд, как изумленная гимназистка. «Из мести! семён Виссарионович считает, что я американский шпион», — развел руками Силуян и улыбнулся, давая понять, что нормальные люди на такую чушь уж точно не купятся. Полицейский недоверчиво посмотрел на хозяина дома. «Посланники империалистов!» – пробормотал тот. «Все просто, капитан!» – сказала Эльвира, отлично разбиравшаяся в званиях, но привыкшая льстить мужчинам. семён Виссарионович действительно хорошо нас знает. Недавно мы все вместе участвовали в одном мероприятии, и вот ему почему-то взбрело в голову, что я и мой муж – американские шпионы». Она так обольстительно улыбнулась, что обалдели даже Макс с Ильей. Старший нервно переступил с ноги на ногу. Эльвира, между тем, продолжала. «Мы сильно поссорились, а потом решили, к чёрту! Семён Виссарионович уважаемый человек, фронтовик, надо с ним помириться. Дома его не оказалось, и мы подумали, что он поехал за город, подышать воздухом, послушать Малиновку». «Врёт, паразитка!» – мстительно заметил Гнутый. «Вот ведь врёт и не краснеет!» «А поскольку на нас он плохо реагирует...» Эльвира улыбнулась ещё раз. «Мы взяли с собой друзей, с которыми Семен Виссарионович тоже прекрасно знаком». «Знаком», – подтвердил тот неохотно. «Когда мы сюда приехали, дверь была взломана, и какие-то люди в масках и с фонариками в руках снимали со стены картину». «Картины в самом деле нет!» – завопил гнутый, указывая пальцем на стенку. «Унесли картину! Сволочи!» «Ценная?» – быстро спросил полицейский. «Я с фронта привез, как память». «Эх, что же это делается, а?» «Значит, вы спугнули воров», — сделал вывод полицейский. Один из его подчиненных что-то тихо сказал ему, и он тотчас вскинул голову. «Погодите-ка, вы что, Силуян Космос? Писатель?» «Да, это я». Силуян приосанился и даже выставил вперед одну ногу, как будто собирался читать стихи. Полицейский повернулся к гнутому. «И вы утверждаете, что писатель Силуян Космос — американский шпион?» Сообразив, что ситуация складывается не в его пользу, Семён Виссарионович проворчал. «Это пусть следователь утверждает, а я только ставлю на вид». Он из-под посмотрел на Силуяна и добавил. «Только не думай, что ты, как тот колобок из сказки, и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. И на тебя леса найдётся, рано или поздно». Полицейские для порядка отправились осматривать территорию. Силуян с Эльвирой вышли вместе с ними, чтобы не оставаться сгнутым один на один а ты та дочка как тут оказалась сочувственно спросил гнутый у таси за другом своему вязалась верно он с неудовольствием посмотрел на илью и напрасно увязалась глупый он парень не зря ему полбу дали все то вы умеете расставить по своим местам проворчал илья ты лучше помалкивай целее будешь с самого начала ты мне был подозрителен пожалуй я про тебя следователю тоже расскажу. Да только срок всех выведем на чистую воду.